Сергей Чупринин. Автобиография. Родился 29 ноября 1947 года в лагерном лазарете близ древнего городка Вельск Архангельской области. Здесь же, в деревне Усть-Шаноша, пошел в школу, отчего считаю себя до некоторой степени северянином и до некоторой степени южанином. Поскольку родители были отпущены с поселения на родной дон, и школу я заканчивал уже в степном поселке Тацинском. Затем филологический факультет Ростовского университета Сладкие часы в спецхране научной библиотеки, Литстудия, Редактирование студенческого тиражом аж в 10 машинописных экземпляров журнала Одуванчик. полгода службы в районной газете и полтора в областной молодежке. Тут и начало авторской биографии. Первые рецензии в журналах «Дон», «Новый мир», еще при Александре Трифоновиче Твардовском, «Юность», «Дружба народов», «Всероссийские семинары молодых критиков». Все то, что не могло не продолжиться очной аспирантурой, в отделе русской классики Института мировой литературы Академии наук СССР и растянувшимся на 13 лет обозревательством в литературной газете. Писал о классике. Вступительный реферат в аспирантуру был посвящен теме Жан-Жак Руссо и Лев Толстой как критики культуры. Кандидатская диссертация исследовала натурализм в русской литературе 1870-1900 годов. Составил собрание сочинений Бабарыкина и Куприна, сборники избранных произведений Успенского, Дорошевича, Гумилева, прозы начала XX века. Но чаще и охотнее говорил о литературе современной, время от времени собирая из газетных и журнальных статей книги «Твой современник», крупным планом, чему стихи нас учат, прямая речь, критика – это критики, настоящее настоящее, ситуация, перемена участи, признательные показания. Что еще? Вступил в Союз писателей, 1976 год, затем в Русский пенцентр, 1987 год. стал одним из девяти учредителей Академии современной русской словесности, 1997 год. Дважды получал ордена почета в 1984 и 2008 годах, премии Союза писателей СССР, литературные газеты, журналов «Литературное обозрение» и «Октябрь», премию имени Блока, царскосельскую художественную премию и премию города Москвы. Защитил докторскую диссертацию о русской критике 1950-1980-х годов. Составил трехтомную антологию «Оттепель». Читал лекции, участвовал в научных конференциях и литературных встречах в Австрии, Армении, Германии, Грузии, Дании, Израиле, Индии, Италии, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, США, Украине, Финляндии, Франции и других странах. Преподавал 6 лет на факультете журналистики МГУ и еще лет 15 вел вместе с Татьяной Бек семинар поэзии в литературном институте. В августе 1989 года приглашен первым заместителем главного редактора в журнал «Знамя», а в декабре 1993 года, когда Бакланов покинул пост главного редактора, был избран его преемником. Что заставило сменить привычное занятие оперативной литературной критикой словарным промыслом. Размышления об устройстве современной литературе, о тысячах и тысячах лиц ее составляющих Вызвали к жизни двухтомную авторскую энциклопедию «Новая Россия. Мир литературы. Москва, 2003 год» и цепочку словарей, объединившихся в проект «Русская литература сегодня». Среди них и самая, что называется «Моя книга. Жизнь по понятиям. Москва, 2008 год».